Кришнамурти. В самом мозгу. И если его вещество как таковое может изменяться, то это могло бы все еще быть материальным процессом, верно? Бом. Конечно, мысль явно стремится всегда быть материальным процессом. Кришнамурти. Следовательно, это не озарение. Мы должны вернуться к озарению. Бом. Вы считаете, что озарение – не материальный процесс? Кришнамурти. Пойдем медленнее. Мы должны осторожно выбирать слова. Мысль – это материальный процесс в мозгу, и всякое движение, исходящее из этого материального процесса, продолжает оставаться материальным. Бом. Да, так должно быть. Кришна Мурти. Правильно. Существует ли какая-то другая деятельность, которая не является материальным процессом? Бом. Конечно, люди веками задумывались над этим вопросом, существует ли помимо материи дух. Кришна Мурти. Дух. Святой Дух. Существует ли какая-то иная деятельность мозга, которая не может быть рассматриваема как материальный процесс? Бом. Оно не может быть зависимой. Озарение не может зависеть от материального процесса, так как оно было бы тогда всего лишь другим материальным процессом. Кришнаморти. Озарение не может зависеть от материального процесса, каковым является мысль Бом. Но вы выражали это иначе, говоря, что материальный процесс может зависеть от озарения, может быть изменяем озарением. Кришнамурти. О, подождите. Материальный процесс зависит от озарения, а озарение не зависит от этого процесса. Бом. Так вот, многие люди, возможно, не понимают, как нечто нематериальное могло бы воздействовать на то, что материально. Кришнамурти. Да, правильно. Бом. Можно легко согласиться с тем, что нечто нематериальное не подвержено воздействию материи, но как тогда это работает в обратную сторону, Кришнамурти? Что вы говорите? Мозг, мысль с ее содержанием – это материальный процесс. Всякая деятельность, которая от него исходит, есть его часть. А озарение является ли оно также частью этого процесса? Бомб. Мы согласились с тем, что озарение не зависит от этого процесса, оно не может быть его частью, но оно все же может действовать внутри материального процесса, и это имеет решающее значение. Кришнамурти Да, верно, озарение не зависит от материального процесса, но тем не менее может воздействовать на него. Бом, давайте немного остановимся на этом. В науке обычно говорят, что если «а», может оказывать действие на «Б», то существует обычно и ответное действие «Б» на «А». Мы не находим случаев, где «А» действует на «Б», а «Б» никогда не действует на «А». Кришнамурти, понимаю, понимаю. Бом. Это одна из трудностей, которые у вас возникают. Мы не находим этого больше нигде. В человеческих отношениях, если я могу действовать на вас, вы можете действовать на меня, верно? Кришнамурти, конечно. Конечно. Мы видим, что человеческие отношения – это взаимодействие. Бом. Да, взаимные отношения. Кришнамурти. И в этих отношениях существует ответ и так далее. Но если я не отвечаю на ваши действия, то я от него не завишу. Бом. Видите ли, наука вообще считает, что одностороннее действие невозможно? Кришнамурти. Несомненно. Так что мы постоянно подчеркиваем, что материальный процесс должен иметь отношение к другому. Бом. Во всяком случае, действие. Слово «отношение» допускает здесь двоякое толкование. Если вы сказали бы «действие», то это было бы более ясно. Кришнамурти. Согласен. Материальный процесс должен быть способен действовать на нематериальное, а нематериальное должно действовать на материальное. Бом. Но это сделало бы их одним и тем же. Кришнамурти. Именно. Собеседник. Не обязательно. Можно было бы рассматривать это так, что озарение – гораздо более значительное движение, чем материальный процесс мозга, а из этого следует, что большее движение может действовать на меньшее, но меньшее движение не может действовать на большее. Кришнамурть. Да, мы говорим то же самое. Бом. Малое движение не оказывает значительного действия на большое движение. Возможно, ситуация, когда вы бросаете камень в океан, и океан поглощает камень, не получив при этом сколько-нибудь значительного изменения. Кришнамурти. Да. Собеседник. Таким образом, это все еще было бы двустороннее действие, действие в двух направлениях, но только в одном направлении оно было бы значительным. Кришнамурти. Нет-нет, не торопитесь. Давайте будем осторожны. Любовь не имеет никакого отношения к ненависти. Бомб. Снова появилось это слово отношение Не могли бы вы сказать, например, что ненависть не оказывает никакого действия на любовь? Кришнамурти. Они независимы. Бом. Независимы. Они не оказывают никакого действия друг на друга. Кришнамурти. О, это очень важно выяснить. Любовь не зависит от ненависти. Там, где ненависть, любовь не может существовать. Бом. Да, они не могут стоять рядом. Действуя друг на друга, Кришнамурти, не могут. Так что когда ученые говорят, что если А имеет отношение к Б, то Б должно иметь отношение к А, мы против этого возражаем, Бом. Не все ученые говорят так, некоторые говорят по-другому. Я не хочу вводить Аристотеля, Кришнамурти, введите его, Бом. Он говорил, что существует неподвижный двигатель, что Бог никогда не движим материей. Он вне действия материи, но он действует. Понимаете? Тогда эта древняя идея, за время, прошедшее после Аристотеля, такое представление наука отвергла и заявила, что это невозможно. Кришнамурти Если я ясно вижу, что любовь не зависит от ненависти, то ненависть ни в коем случае не может воздействовать на любовь. Любовь могла бы воздействовать на ненависть, но там, где есть ненависть, «Любви не может быть». Бом. «Хорошо. Имеются два возможных варианта. О котором из них вы говорите?» Кришнамурти. «Какие два варианта?» Бом. «Вы сказали, что любовь может воздействовать на ненависть. Это один возможный вариант, а другой состоит в том, что они вообще не действуют друг на друга». Кришнамурти. «Да». Бом. «Но который из них?» Кришнамурти. «Я понял. Нет». Любовь не может воздействовать на ненависть. Бом. Правильно, они не имеют никаких отношений, но, понимаете, может быть, озарение могло бы. Кришнамурти, у нас должна быть абсолютная ясность в этом вопросе. Насилие и бытие без насилия – два совершенно различных фактора. Один не может воздействовать на другой.